Глава четырнадцатая. Дорога под копытами вилась серой лентой, если вспомнит песню у шофёра однажды услышанную немчинка на радио ретро. Диверсионный отряд тайной службы королевства гнал лошадей во всю прыть, стремясь оторваться как можно дальше от погони, которая непременно будет. Тут никаких сомнений не возникло. Все разговоры и расспросы Ол Стирс, мчавшийся впереди, отложил на потом. Ауры и он и его молодой помощник Кант перестали закрывать, чтобы не стать жертвами внезапного магического удара. Делать крюк, как и во время их поездки к Гриверу, теперь не было никакой необходимости. Их путь лежал к Ромашково, а оттуда к перекрёстку, где недавно стоял пост авангардной сотни Нагабинского полка. Старший мастер рассчитывал, что там вновь уже крутятся разъезды и дылёрского войска. Погоня, какой бы многочисленной она ни была, вступать в бой с регулярной армией не рискнёт. "Тормози", скомандовал Карт. "Дадим коням немного отдохнуть". Они перевели лошадей на неспешную трусцу, а затем и вовсе остановились. "Что-то я здесь воды никакой не вижу", огляделся по сторонам Андрей, ведя Буцифала под тень раскидистого дуба, росшего на краю смешанного небольшого леса с правой стороны дороги. Напоить было лошадок Боже, десятник, единственный из троих, оставшийся в седле, посмотрел в схему карту. Через час 2 будет небольшая речка. Ант, старший мастер, извлёк из чересседльной сумки бурдюк и сел у корней дерева. Расскажи-ка, как у тебя там всё прошло? И без шума никак нельзя было уйти. В голосе Ола Сирса не слышалось и намёка на упрёк. Он, не мужик, понимает, что гладко ничего не происходит. Всегда случаются какие-либо накладки. Свои подозрения про возможную попытку избавиться от выполнившего миссию капитана Анда Немченко почти полностью отмёл в сторону. Даже если таковы и намерения у штатных сотрудников тайной службы когда-то имелись, то в условиях поднявшейся в замке Грейвер тревоги, ожидаемого преследования и возможного боя Никто не станет избавляться от главного калибра, а Улрей, высокоранговый маг, именно таковым и являлся. Без него старшего мастера и десятника быстро прихлопнут или захватят. Без шума не получилось. Андрей обменялся с картом сумкой с документами на вино. Сначала пришлось ждать, пока старый интриган пойдёт уже обедать. Потом выбирал момент, чтобы караульный в сторону кабинета не смотрел. Пришлось какое-то время потерять. С документами всё решилось быстро. Ты их не смотрел? Старший мастер вынимал бумаги из сумки, пробегал их глазами и злорадно ухмылялся. Честно нет, из любопытства. Зачем мне? Демченко сел рядом с Солом Стерсом и сделал пару глотков из бурдюка. Если бы я ещё что-то мог в них понять, а так, в общем, на выходе нарвался на часового. Пришлось его убить, но тревогу тот успел поднять. Зарал как кишак на весь замок. Угу, интересно, интересно. Карт не стал разглядывать всю добычу, а уже вынутое начал складывать назад. Ты язык или голову караульному отрезал, поэтому корву ходил, выкидывал. Вопросы старшего мастера застали Немченко в расплох. Не сразу сообразил, к чему это он спросил, а когда дошло, чуть не застонал от досады на свою тупость. Хотя и удалось сохранить на лице спокойную полуулыбку. Ведь сам же видел, как Тимгл Сэм допрашивал труп, и приятель потом просветил Немченко, что нужно сделать для противодействия возможностям магов смерти по добыванию информации. Теперь остаётся надеяться, что в округе не сыщется коллеги Тимгла, чтобы успеть в ближайшие сутки. Вытянуть из покойника внешность проникшего в замок и выкрывшего компромат сеневика. Да все нормально, соврал землянин. Хорошо, коли так. Старший мастер знаком предложил десятнику забрать вино у Ола Рэя. Невестка Ломга как раз по этой части. Она бы быстро твое описание получила. Вот так вот, мысленно вздохнул попаданец. Поздравляю, Андрюх, ты кретин. Теперь за тобой еще и заговорщики начнут гоняться. Маги не отказались разделить с Гурсом предложенную тем лепешку, пропитанную оливковым маслом и подсоленную. Вроде простое угощение, а страдающему от самобичевания попаданцу оно показалось очень вкусным. Наверное, свой вклад внесли и свежий воздух и конная гонка. Алстирс скёрмил лошадям по сухарю, пропитанному каким-то алхимическим составом из кувшинчика, и скомандовал продолжить движение. Уже не догонит, уверенно сказал Немченко, увидев, как десятник отрицательно мотнул головой, покачав в руке амулет воздушного поиска. Тут миль 10 ехать осталось. Думаешь, у световиков нет своих магических дорог? обернулся Карт, вновь возглавивший их маленькую кавалькаду. У ломга наверняка есть, только сам тот вряд ли решится покинуть замок. Осторожен, бережёт себя. Он ведь не знает твоих реальных возможностей. А вот кого-нибудь из своих родовых олов послать может. Не пятидесятилетнюю невестку, скорее внука и наёмных одарённых. Не расслабляйся. Они доехали до речки шириной всего пару метров, напоили коней и поспешили дальше. Но не прошло и четверти часа, как опасения старшего мастера оправдались. В отличие от сумрачного пути, невидимого для глаз и незаметного по ощущениям, воздушные перемещения поднимали вокруг себя завихрения, а световые выдавали себя мелькнувшим словно лазер лучом. Видели? – спросил десятник, когда над головами отряда промелькнула вспышка и замер лицом, получая информацию от поисковика. Да, точно, господин. Отъехав от поселения, сотрудники тайной службы восстановили вообще несубординацию. Впереди, шагов четыреста, три десятка верховых разъезжаются в стороны для обхвата. В поселении и замке Ола Грейвера несли службу полторы сотни дружинников. Это Андрей знал от карты. Сам, конечно же, не пересчитывал. Ещё какое-то количество квартировало по деревням и заставам. Почему Лонг отправил так мало людей на перехват диверсанта, учитывая, что похититель мог быть не один? Ответ Немченко нашёл быстро. Старый интриган не хотел оставлять замок без защиты и не знал точного направления бегства злоумышленника. Получается, что Ол Грейвер отправил несколько групп на максимальное расстояние в наиболее вероятные направления поиска. Силенон Мак ничего не скажешь. Оставалось только надеяться, что землянину подобное станет под силу гораздо раньше семидесяти двух лет, если доживет и задолго до достижения верхней ступени своих способностей. Быстро нас обнаружили. Нам тоже надо сосредоточиться, сказал Олстерс. Гурс. Те отстань на пяток корпусов. Они резко снизили скорость движения, а расстояние между друг другом требовалось увеличить, чтобы снизить шанс попасть под один удар всей компании. Люди Ола Грейвера разъезжались в стороны, руководствуясь таким же замыслом. "Стойте", Немченко вспомнил о последнем даре стихий. "Нет, наоборот, держитесь рядом со мной. Мой резерв вас прикроет". Попаданец без промедления создал заклинание щита. Если аура одаренного защищала вокруг него очень небольшое пространство, которого иногда даже не хватало, чтобы надежно спасти собственного коня от магической атаки, то щит сумрака, созданный адептом тени пятой ступени, закрывал пространство диаметром в сорок-сорок пять шагов. Все, что находилось внутри этого круга. получился противляемость к вражеским заклинаниям, такой же, как и резерв создавшего щит мага. Ант, надеюсь, ты знаешь, что предлагаешь, нахмурил задумчивости лоб Олстирс. Старший мастер выглядел сейчас неважно, не трусил, но явно переживал. С количеством имевшейся у него энергии худо-бедно ещё можно использовать и невы характеристики. вытягиваться с одним невысокоранговым адоённым противником, а вот вступать в сражение с группой врагов, даже просто людинов, крайне опасно. Я знаю, что говорю, подбодрил землянин своих товарищей. Вы будете помимо своих артефактов и под защитой моей шестиранговой ауры. Карты Гурс переглянулись. Для них слова Оларея давали надежду на спасение. У десятника вообще не имелось бы шансов выйти из предстоящей перегряги живым. Андрей даже поразился самообладанию молодого двадцатишестилетнего мужчины. Их-то обнадежил, за то сам испытывал беспокойство. Он сильно потратился сегодня и сейчас восстановился всего лишь до двадцати одной единицы. Хватит ли этого хотя бы для спасения собственной шкуры и жизни своих спутников? Зависит от того, сколько у преследователей при себе атакующих амулетов. Ясно, что и самому надо наносить удары только имеющимися при нём артефактами, не тратя гиты резерва и постараться сделать это раньше, чем противник применит свои. Пусть будет по-твоему. Карт притормозил коня, чтобы оказаться рядом с Солом Рейм. Амулеты приготовили Гурс пристроился к попаданцу с другого бока. У него тоже имелись два кристалла с атакующими заклинаниями третьего уровня. Ещё нет. Немченко на ходу полез в один из кармашков, пришитых изнутри пояса, и с трудом извлёк перстень с сапфиром. Подарок от благородной Ольи Форм, глава Нагабинской палаты, выделила вместе с добрым напутствием заклинание Волны смерти пятого уровня. "Ничего себе", хмыкнул старший мастер. Видимо, он наслышан о возможностях такой атаки. Андрею было жалко тратить мощный подарок Керми, предназначенный для серьёзных больших бит, на столь мелкую стычку. "Удастся ли его ещё раз зарядить?" это как говорилось в родном мире Немченко бабушка надвое сказала. Но своя жизнь и жизни товарищей дороже. Он они первым увидел врагов десятник. Между беглецами и погоней лежало поле, засеянное кукурузой. И те, и другие сейчас выезжали из перелесков. Только люди Ола Грейвера уже на большой скорости скачки рыстинулись широким полумесяцем. Магические удары последовали с обеих сторон почти одновременно, но попаданец оказался чуть более проворен. Его волна смерти выкосила весь центр противника, оставив в живых только двоих магов в середине вражеского строя и полтора десятка дружинников по краям. Магов спасли резервы энергии, а выживших воинов их нахождение вне полосы действия заклинания смерти. Отряду тайной службы тоже досталось пять магических атак, одна из которых, развернувшаяся под ногами, земля оказалась не менее четвертого уровня. выбили у беглецов все защитные амулеты и забрали из ауры попаданца 7 гитов. "Великий", мыживы удивлённо выдохнул Олстирс, очумело посмотрев на капитана Авангардной сотни. "Спасибо, ант". "Пока рано", напомнил землянин, что битва ещё не закончена. Большая часть врагов сгниевала на глазах, превращаясь вместе с лошадь змив в кинопшных зомби. Зато другая по-прежнему мчалась в атаку. Потери люди ломго понесли огромные, но могли рассчитывать, что на этом магические силы диверсантов исчерпаны. И зря. Андрей насчитал одиннадцать врагов, считая и двоих выживших Олов. По одаренным он и ударил. Переборщил, точнее переборщили. Надо было заранее обговаривать порядок своих действий. Все трое одновременно атаковали пару одаренных. Ледяное копье артефакта Немченко пролетело через уже разорванного ветром брыжеволосого мага, а трофейное кипение крови опоздало. Второй вражеский олк к тому времени сгорал от действия амулета Гурса. Ну, попаданство было простительно. До того, как оказаться в Гертале, он не имел опыта подготовки к сражениям и имел право ошибаться. А вот олу Стирсу полагалось бы назначить всем разные цели. У кого-то из мучавшихся на встречу дружинников тоже нашлось чем поприветствовать врагов. Молния третьего уровня, нацеленная на старшего мастера, выбила у Андрея из ауры 9 гитов и заставила Карта ещё больше удивиться, осознав, что остался жив. Какой у тебя ранг, Кант? Быстро произвёл подсчёты Олстерс. Разве у тебя резерв был полон? Если бы нет, и сейчас бы обуглился мой командир. Андрей приготовил огненную жатву. Давай потом. У меня ещё один гостинец остался. Бегльцы спрыгнули с коней, готовясь встретиться в бою на мечах с втрое превосходящим врагом. Немченко это превосходство сократил, выбрав удобный момент, когда под жатву сверкающую вращающуюся полосу огня попали сразу четверо дружинников. Так будет легче, спокойно сказал Гурс. Десятник первым бросился на противника. Те ещё не успели оставить сёдел, а ближайший из них получил от гурса глубокий укол в бедро и два не прижпилившие его клоши, которые с ржаньем взбрыкнула и выкинула седака на землю. Минус ещё. Андрей надел шлем, поправил его и отбил меч, нацеленный ему в правую сторону груди. Шустрой ты, смотрю. Олстирс Тор вступил в схватку и попаданец успел отметить. Что старший мастер вполне достойно владеет клинком. Что же касается их неодарённого соратника, то как оказалось, Гурс настоящий мастер меча. Он уже добил упавшего противника и не останавливаясь ни на миг в движении, ловким финтом заставив другого дружинника опустить щит, в длинном выпаде вбил ему клинок сквозь сочленение лат в район солнечного сплетения. А вот у землянина неожиданно острие оружия оставило только царапину на кольчуге соперника. Доспех вояки Ола Грейвера оказался изготовлен с использованием магии или алхимических добавок. Сдохни! – выкрикнул дружинник, нанося удар сверху. Немчинка сделал шаг назад и был готов нанести колючий удар врагу в выставленную вперед ногу, но не успел. Расправившись с двумя своими противниками Гурс прикончил третьего и рассёк вместе со шлемом голову тому, кого намеревался прикончить Олрей. "Гурс, я сам", предупреждающе выкрикнул старший мастер, заметив, что десятник нацелился и на его соперника. "Иди пока лошадей сгони сюда". Соратник Оластирса развернулся и пошёл выполнять указание. "Эй", окликнул его Немченко. "Спасибо". Старший мастер такое чувство комплексовал по поводу того, что магическое сражение выиграл Олрей, а битву на мечах по сути завершил Гурс. Сам же он никак себя не проявил. Ничем иным объяснить запрет карты вмешиваться в его поединок Андрею объяснить не мог. Сопернику Ол у Стирсу достался опытный с дорогими доспехами и оружием. Пару раз по поданцу пришлось себя сдерживать, чтобы не сорваться помогать начальнику. Керт фехтовал как отличный дуэлянт, а его враг, как и нужно в бою. И всё-таки выучка орла, владевшего клинком с раннего детства, наконец сдала себя знать. Последний оставшийся в живых дружинник получил смертельное ранение в пах и с громким стоном принялся кататься по земле, сминая стебли кукурузы и орошая их кровью. Лечилки нужны. Поинтересовался землянин, видя два серьёзных пореза у карта на лице и запястье. У меня есть. Старший мастер добил вояку. И лечилки, и пара вопросов к тебе. Но вопрос, когда вернёмся. Ты считаешь, я обязан буду на них ответить? Нет, но мы же друзья. Ты нам с курсом жизни спас. Такое не забывается. Карт о чём-то ненадолго задумался, вытирая клинок, как кусок ткани, срезанный со штанины жертвы. Не сразу забывается, поправил он сам себя. Друзьям свойственно проявлять взаимное уважение и не задавать вопросов, на которые нет желания отвечать. Немченко убрал меч в ножны. Так ведь? Карт рассмеялся и махнул рукой. Хорошо, наверное, ты прав. Десятнику удалось пригнать семь вражеских лошадей, из которых старший мастер отобрал только трёх, тех, что получше, остальных отпустил. До ромашково оставалось меньше полутора миль, и кони найдут туда дорогу, если крестьяне их сами раньше не обнаружат, когда придут на поле. Сбором амулетов занимались все втроём, сложили их в сумку Гурса, отложив делёж до возвращения к войску. Деревню объехали стороной, а встретившись с им на объездной тропе крестьянке десятник холоднокровно разрубил голову, как ранее противнику Оллорая. Ни старший мастер, ни гурс не хотели, чтобы кто-то из жителей Ромашково мог их описать. Андрею в этом отношении уже было все равно. Жестокость, проявленная молодым десятником к ни в чем не повинной, замученной работой женщине. Ещё раз напомнила по поданцу, что в этом мире у людей совершенно иная мораль. И правильно он сделал, прицепив к Гурсу слухача. К вечеру уже возле постоялого двора, в котором Андрей провёл со своим отрядом несколько дней, они встретили патрульный десяток из третьей кавалерийской сотни. Господин Олрей узнал капитана начальника разъезда. Он сам и подгорел землянин. И сделал по делам. Что у вас тут нового произошло, пока меня с друзьями не было? Десятник улыбнулся, открыл рот, но увидел показанный старшим мастером знак тайной службы и испушевался. Нам вас проводить? уточнил он. Картел Стирс поморщился. Не нужно, сам дорогу знаю.